Глава 10. Что сделали они по прибытии в Мадрид? Кто попался Жильбласу на улице и какое событие воспоследствовало за этой встречей? Приехав в столицу, мы пристали на скромном постоялом дворе, где Сипион останавливался во время своих поездок, и прежде всего отправились к Солеру, чтобы взять назад наши дублоны. Он принял нас с большим радушием и выразил величайшую радость по поводу моего освобождения. «Уверяю вас», — добавил он, «что ваше несчастье причинило мне немалое огорчение, и раз навсегда отбило у меня охоту породниться с кем-либо из придворных, их положение слишком неустойчиво я выдал свою дочь Габриэлу за богатого купца». «И прекрасно сделали», — сказал я. «Во-первых, это прочнее, а во-вторых, мещанин, который становится тестем знатного кавалера, не всегда бывает доволен господином зятем». Затем, переменив тему разговора и приступая прямо к делу, я продолжал. «Будьте так любезны, сеньор Габриэль, верните мне те две тысячи пистолей, которые... ваши деньги лежат наготове» прервал меня золотарь и, пригласив нас в свой кабинет, указал на два мешка, снабженных ярлыками, на которых было написано «Сии мешки с дублонами принадлежат синьору Жильбласу де Сантильяна. Вот ваши деньги в том виде, в каком я их принял». Присовокупил он. Я поблагодарил соляра за оказанное мне одолжение. Нисколько не скорбя о том, что его дочь от нас ускользнула, мы унесли мешки на постоялый двор и принялись пересчитывать свои дублоны. Счет оказался верен. Не хватало только тех ста пистолий, которые были истрачены на мое освобождение. После этого мы уже не думали больше ни о чем, как только о приготовлениях к поездке в Арагонию. Мой секретарь взялся купить дорожную карету и двух мулов. Я же со своей стороны позаботился о белье и платье для нас обоих. В то время, как я прохаживался по улицам, покупая все необходимое, мне попался барон Штейнбах, тот самый офицер немецкой гвардии, у которого воспитывался дон Альфонсо. Я поклонился этому кавалеру, который, узнав меня, подошел ко мне с распростертыми объятиями. «Очень-очень рад, — сказал я ему, — встретить вашу милость в добром здравии и воспользоваться заодно случаем, получить какие-нибудь сведения о моих дорогих господах, сеньоре Дони Сесари и Дони Альфонсо Далеева». «Могу сообщить вам самые достоверные, — отвечал он, — ибо они сейчас находятся в Мадриде и к тому же живут у меня». Вот уже три месяца, как они приехали сюда, чтобы поблагодарить Его Величество за милость, которую он удостоил дона Альфонса, в память услуг, оказанных его предками родине. Дон Альфонсо пожалован губернатором Валенсии, несмотря на то, что не хлопотал об этом и даже никого не просил за себя ходатайствовать. Это верх великодушия! а, кроме того, доказывает, что наш монарх любит вознаграждать доблесть. Хотя я знал лучше барона Штейнбаха под оплеку этого дела, однако же не подал ни малейшего вида, что мне что-либо известно. Я выказал такое нетерпение повидать своих прежних господ, что, желая доставить мне удовольствие, он тут же повел меня к себе. Мне хотелось испытать дона альфонса и выяснить по его обращению со мной, чувствует ли он еще ко мне какое-либо расположение. Я застал его в зале, где он играл в шахматы с баронессой Штейнбах. При виде меня он покинул свою партнершу, встал из-за стола и бросился мне навстречу. Прижав мою голову к своей груди, он воскликнул, с искренней радостью. — Наконец-то, Сантильяна, вы опять вернулись ко мне. Очень-очень рад этому. Не моя вина, если мы жили с вами в Роси. Я просил вас, если помните, не покидать замка Лейва. Вы не исполнили мои просьбы. Но я не ставлю вам этого в вину. И даже... Вполне одобряю мотивы, побудившие вас удалиться. Все же вы могли бы с тех пор прислать мне весточку о себе и избавить меня от труда, тщетно разыскивать вас в Гренаде, где вы проживали, как сообщил мне мой свояк Дон Фернандо. А теперь, после этого маленького упрека, добавил он, сообщите мне, что вы делаете в Мадриде. Вы, вероятно, отправляете какую-нибудь должность. Будьте уверены, что я более чем когда-либо интересует всем, что вас касается. Сеньор, — отвечал я, — нет еще и четырех месяцев, как я занимал довольно видный пост при дворе. Я имел честь быть секретарем и доверенным лицом герцога Лермы. — Вот как? — воскликнул Дон Альфонсо с величайшим удивлением. «Неужели вы были в таких отношениях с первым министром?» Я заслужил его расположение и потерял его при обстоятельствах, о которых вы сейчас узнаете. Тут я рассказал ему всю историю и под конец сообщила о намерении купить на крохи оставшиеся от моего прежнего благополучия, хижину, чтобы вести там уединенную жизнь. Выслушав меня со вниманием,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 из-под ее власти, сделав владельцем имущества, которое она не сможет отнять. Раз вы собираетесь жить в деревне, то я подарю вам небольшой именице близ замка Лириас в четырех милях от Валенсии. Вы там бывали. Мы можем сделать вам этот подарок, нисколько себя не обременяя. Смею вас заверить,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 — Больше всего меня прельщает то, — воскликнул Сипион, — что у нас будет там хорошая дичь, беникарлское вино и отличный мускат. А потому, хозяин, покинем поскорее сей суетный мир и поедем в нашу пустынь. — Мне самому не терпится туда попасть, — возразил я. — Однако я хочу сперва завернуть в Астурию. Мои родители живут там в бедности.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 Я уже позаботился о карете. Поспешим с покупкой мулов и двинемся во въеду. Да, друг мой, — ответил я. Поедем как можно скорее. Я почитаю своим непременным долгом разделить удовольствие этого удененного уголка с виновниками моих дней. Недалек уже час, когда мы там очутимся, И я хочу по прибытии написать на дверях своего дома золотыми буквами такое латинское двуестишее. Тихий приют я обрел. Прощайте мечты и удачи. мной вы потешились в сласть. Тештесь другими теперь.